Семнадцатая глава Рита состроила самую недовольную гримасу и уселась напротив меня с лицом, требующим объяснений. Но, увы, я ничего не собиралась ей объяснять. Да, опоздала на работу, чего прежде никогда не допускала. Это был единичный случай, и отчитываться за него я ни перед кем не обязана. «Я поговорю с ним завтра, обещаю!» Не выдержала я напряжённой тишины. Ты то же самое говорила вчера, усомнилась девушка. У нас есть еще время в запасе. Есть, но только в том случае, если он скинет стоимость, и мы останемся здесь, буркнула Рита недовольно. А если нет, тогда для поиска нового помещения у нас остается катастрофически мало времени. Я все улажу, не беспокойся, отрезала устало, не желая доказывать кому-то, что я не верблюд. Только я уверена, что этот козел не пойдет на уступки. Заявила Рита, вздернув подбородок. «Ты задела его гордость, а мужчина с уязвленным самолюбием никогда не поможет женщине бескорыстно. Или же ты все таки передумала насчет ужина с ним?» «Не передумала, и даже обсуждать это не собираюсь», отрезала я строго. «Найду другой выход». «В таком случае можно начинать паковать вещи». «Рита, не драматизируй», закатила я глаза. «Даже если и так, невелика будет потеря». «Ну, конечно!» — ухмыльнулась в свою очередь та. «Ты-то у нас дама обеспеченная, тебе не о чем волноваться, а нам самим нужно думать о том, как семьи прокормить!» «То есть ты имеешь в виду себя?» — улыбнулась я, прекрасно помня, что единственная Ритина забота — это она сама. Родители у девушки далеко, насколько мне известно. Она им не помогает, а мужа и детей пока что нет. «Даже если и так...» «Я не собираюсь жертвовать своим благополучием из-за чьей-то гордости!» Обиженно насупилась напарница. «Как ты думаешь, может, мне стоит с ним поговорить? Мы-то не из брезгливых!» Добавила она, сделав утиные губки. «Думаю, не стоит. Мы ни у кого не пойдем на поводу». «Может, ты тогда попросишь помощи у своих богатых родственников?» Предложила девушка, сощурив глаза. «Это мой бизнес. Мы держимся на плаву благодаря своим силам». Отрезала я воинственно. «И я не собираюсь просить никого о помощи, тем более Юдина». «О какой помощи идет речь?» Донесся до мурашек знакомый голос со стороны двери, и, подняв глаза, я остолбенела, обнаружив там Макса. «Зачем он пришел? Рита тоже повернулась в сторону выхода. И словно в замедленной съемке, я заметила, как она выпрямилась, расправив плечи, будто бы приготовилась к прыжку. «Добрый день!» — расплылась девушка в улыбке, тем временем, когда у меня напрочь отсох язык. Юдин махнул головой ей в знак приветствия и обратился ко мне. «Можно с тобой поговорить?» «Да, конечно», — нашлась наконец-то я. «Рит, оставь нас, пожалуйста». Та встала с кресла с недовольным выражением на своем напудренном лице и, не сказав ни слова, вышла из кабинета. Я вопросительно посмотрела на Юдина. Его присутствие моментально отозвалось напряжением внутри меня. Мое тело каким-то непостижимым образом чувствовало близость Макса. «Я привез твой телефон», — сказал он и извлек из кармана мой смартфон. «Ты забыла его на диване». «Да, я в спешке даже не заметила». Пожалуй, растерянно плечами. «Спасибо». «Не за что». «Как ты себя чувствуешь?» Спросила я с тревогой и поднялась из-за стола не в состоянии усидеть на месте. Нормально. Равнодушно бросил Макс. Не стоило тебе скакать по городу после такой высокой температуры. Я машинельно остановилась возле мужчины и положила ладонь на его лоб. Нет, слава богу. Забудь, Жень. Произнес он и, взяв мою руку, отстранил от своего лица. Но мне заживает все как на собаке. Я слышал, тебе нужна помощь. У вас какие-то проблемы? Нет, все нормально, произнесла я как можно убедительнее. Ничего серьезного. Да бросьте, возможно, я смогу помочь, настаивал Макс. Спасибо большое, но действительно ничего серьезного. По правде говоря, я и сама справлюсь, произнесла резко отказавшись от его предложения, ибо совершенно не хотела, чтобы кто-то посторонний лез в мое дело. Я довольно ревностно относилась к подобным вещам, потому что это было именно моим. Моим напоминанием о том, что я способна на что-то сама, без помощи влиятельной семьи покойного мужа. Я понял. Согласился наконец-то Макс. Если что, обращайся. Спасибо. еще раз поблагодарила я, улыбнувшись. Его поддержка отозвалась странной теплотой у меня на сердце. Он уже хотел было уйти... Но, направляясь к двери, остановился и, повернувшись ко мне, предложил: "Может быть, в выходные куда-нибудь съездим вместе с Кириллом? Ты когда поедешь за ним?" "Завтра собираюсь". Растерялась я от столь неожиданного приглашения. Макс часто устраивал вылазки сыну, но никогда прежде не звал меня с собой. "В принципе, я тоже завтра собираюсь к родителям, могу его привести". "Я я даже не знаю, но если тебе не сложно, конечно, не сложно. Усмехнулся мужчина. «Так что насчет выходных? Или у тебя уже есть какие-то планы?» «Нет, мы свободны». Пожала я плечами. «Тогда она Позже сообщу, куда поедем». Стоило Юдину выйти, как в кабинет поли ворвалась Рита. Она в два шага пересекла расстояние и плюхнулась в кресло. «Ты не говорила, что у тебя деверь такой красавчик!» Упрекнула меня девушка. «А должна была?» Нахмурилась я. «Конечно!» заявила та обиженно. «Вообще-то у тебя подруга незамужняя, да еще и в активном поиске. Как тебе не стыдно было скрывать такой шикарный экземпляр?» «Никого я не скрывала», — отрезала я нехотя. Ее чрезмерный интерес к Максу вызывало меня жуткое раздражение. «Ладно, я готова тебе это простить, если познакомишь меня с ним», — произнесла совсем обнаглевшая Рита. Еще чего?» Хотела воскликнуть я, но вовремя себя остановила, произнеся вслух совершенно спокойно. «Не обижайся, Рид, но у него от таких поклонниц отбоя нет. Не хочу потом выслушивать, какой он подонок, потому что бросил тебя, если, конечно, вообще заинтересуется». «Ой, все понятно с тобой!» все всё-таки оскорбилась девушка. «Могла бы и сразу сказать, что для себя его приметила!» «С ума сошла!» — возразила я, едва не испепелив ее взглядом. «Даже вслух не смей такое произносить!» Он брат моего мужа. Покойного мужа.